«А я вам десятый раз повторяю, гражданка-писатель, чтобы вы не лезли куда не следует. Зачем вас понесло к потерпевшему в дом? Что вы там забыли?» «Очки?» — очень убедительно и с напором выговорила Маня. «Я поехала за очками, и там был парень-садовник. И я вспомнила тот день, воскресенья, когда затрещали кусты, Максим позвал Паша и пошел на звук, и его застрелили. И где теперь мне искать этого Пашу?» Маня осеклась. «Откуда я знаю?» «Вот!» «Вот, не знаете вы, а если бы следствие шло своим чередом, дошло бы дело и до Паши». «Маргарита, домоправительница, сказала, что он студент. У них подрабатывает каждое лето». «Что мне толку от того, что он студент? Он наверняка не в институт от вас ломанулся». «Послушайте, Дмитрий Львович, нет, то вы послушайте, гражданка-писатель. Не нужно за меня следственные действия вести. Или я вас задержу на трое суток без решения суда». «Вы всерьез думаете, что Максима убила жена?» Раневский весь покраснел, вот-вот взорвется, как перегретый паровой котел. «Уф!» — выдохнул он силой. «Уф!» — и попросил почти жалобно. «Идите отсюда, идите, гражданка-писатель, чтобы я вас больше не видел. Мне ведь дела нету, что вас по телевизору показывают. Я телевизор-то не смотрю». «Я сейчас уйду», — пообещала Мане горячо. Вы мне только объясните, есть ли какие-то доказательства, пусть косвенные, что Максима застрелила Женя. Ну что-то ведь вам известно. Нам известно, что супруга на отрез отказывается отвечать, где она провела день убийства и с кем. Алиби никакого нету. А кто лучше нее знает с этой окрестности? Кто знал, что убитый непременно по той дорожке пойдет? Жена и знала. Между прочим, она сказала, и в протоколе это зафиксировано, что ее муж каждый день одним и тем же путем ходил на пристани обратно. стал быть, никакого труда не составляло там его дождаться. Кто еще об этом мог знать? Посторонние точно не могли. — А пистолет нашли? — Ищем, — буркнул Раневский так, что стало понятно. Ничего они не ищут. — Вот, признается жена, сама и скажет, где его скинула пистолет. — Да. — стремительно подумала Маня. Тут все против Женя: И собранный чемодан, и грамота от стрелкового клуба. Хорошо Раневский до грамоты не добрался первым. Маня его опередила. И почему она молчит, вдова? Почему не говорит, где и с кем была? А что если... Что если все именно так, как кажется на первый взгляд? Она убила своего мужа. И Маня сопротивляется этой мысли только потому, что Женя ей понравилась. «Да точно вам говорю, гражданка-писатель!» Раневский, внимательно следивший за ее лицом, усмехнулся. «Жена и застрелила. Так чаще всего бывает. С виду люди как люди, а на самом деле отмороженные. Можно мне с ней увидеться? Женей?» Следователь опять озверел. «Я вам русским языком говорю. Не лезьте ни в свое дело. Вы есть совершенно посторонний человек. Какие свидания?» «Я поняла, поняла». Маня поднялась и потянула с пола рюкзак, набитый ворованными документами. «Если что-нибудь узнаю, я вам позвоню. Давайте телефон». Следователь вновь шумно задышал, но в конце концов протянул ей визитку. «Ехали бы вы лучше в свою деревню», — посоветовал он напоследок. «Правда. Если не хотите в историю влипнуть». «Да я уже влипла», — сообщила Маня. «До скорого свидания». Дома Маня застала Лёлю возле печки, чумазую и раздосадованную. «Она не зажигается!» — выпалила Лёля, как только Маня появилась на пороге и пристроила рюкзак на диван имени Архана Памука или Лихоруки Мураками. «Я с утра пытаюсь, и не получается ничего. Как ее топить, Маня?» Писательница уселась рядом с рюкзаком и принялась стягивать с ледяных ног кроссовки. «Почему ты такая грязная? Ты что, внутрь печки лазила?» Лёля кивнула совершенно серьезно. «Я думала, там нужно что-то открыть или отодвинуть для тяги». «Внутри?» — уточнила Маня. Лёля сердито посмотрела на нее. «Заслонка вот». Маня подошла, оставляя за собой на чистом полу цепочку мокрых следов и потянула железную штуку. И заглянула в зев печки. Он был весь забит поленями, слегка обгоревшими с разных сторон. Лёля выглядела словно школьница, которую вызвал завод, чтобы выругать. «У меня тоже сначала ничего не получалось». Маня стала ловко выволакивать из печки дрова, а потом приспособилась. «Смотри, два полежка кладем так, между ними растопку. Ты растопку подкладывала?» «Нет», — призналась Лёля. «Вот поэтому и не получилось. Видишь, кузовок с берестой. Берешь горсть, Маня достала из корзинки сухих щепок и коры, насыпаешь посередине, а сверху еще два полежка». «Вот так поперек, И зажигаешь». Некоторое время они обе смотрели, как веселый огонь потихоньку набирает силу, начинает плясать по дровам. «Я что-то замёрзла», замерзла, призналась Маня. «Сегодня холодно, а я оделась кое-как». «А где моя собака?» Оказалось, что Манин приезд Волька проспал. Он обнаружил хозяйку только когда она вошла в комнату, скатился с кровати и принялся ликовать. «Ничего не знаю». — сердится, — сказала ему Маня. — Службу завалил, можешь не подлизываться. Но Волька не слушал. Какое-то время Маня гладила его и целовала в морду. Потом стала отпихивать. Пес мешал ей переодеться. — Волька, скажи мне, у меня есть интуиция? — спросила Маня и потрясла пса за лапы. Тот извернулся и еще разок лизнул хозяйку в нос. «Лёля — Лёля! — крикнула Маня, натянув один носок. — Как ты думаешь? «У меня есть интуиция?» «Что?» «Я говорю, давай обедать. Уже накрыто, выходи». Маня натянула второй носок, безразмерные штаны с отвисшей задницей, модная нынче штука, и гигантскую толстовку непередаваемого мятного цвета. Сразу стало уютно и прекрасно. Гораздо лучше, чем было. «Хотела в печке щей сварить», — призналась Лёля. «Смотри, сколько я щевелян набрала, вон в тазике». Маня посмотрела, действительно, гора. «Ты что, по чужим огородам промышляла?» «В поле там щевеля полно», — укоризненно сказала Лёля. «Никак я не могу привыкнуть к твоим шуткам, Манечка». Но печку не смогла растопить, поэтому на обед бульон. Он на плите варился. «Бульон? Отлично». Маня моментально съела целую миску и налила себе еще. Лелик, у меня есть интуиция?» Подруга оценивающе посмотрела на нее. «Не знаю», — призналась она. «У тебя есть дар угадывать события. Да ну тебе. Ты видишь ситуацию по-своему и ждешь, что она будет развиваться определенным образом. И она развивается именно так, как ты придумала». «Лёля», — сказала мани с изумлением, — «вот ты даешь. «Это у тебя отписательство, писательства», — убеждённо продолжала Лёля. «Ты придумываешь героев. Не только в книжках, но и в жизни». Им ничего не остается, как быть такими, как ты выдумала. «Получается», — подумала Маня, — «Алекса она тоже выдумала. А он совсем другой герой из другого романа. Какое-то время он побыл таким, каким Маня хотела его видеть, а теперь стал настоящим, и этот настоящий совсем чужой». Это была страшная мысль. Маня постаралась поскорее ее заглушить и заговорила преувеличенно громко. Вот моя интуиция мне подсказывает, что Женя Максима не убивала. Но есть в их жизни какая-то тайна. все не так просто, как кажется на первый взгляд. А что тебе кажется на первый взгляд? То же, что и всем. Отличная семья, хорошие дети, любящие родители. Папа — миллионер и деловой человек. Мама в музее работает. Я только пока не поняла, в каком, но это просто установить. И все таки Что? «Домработница явно что-то знает и не говорит. Ну, она не может не знать, она в доме всю жизнь прожила». «А почему она должна тебе говорить, что в их семье не так?» Маня пожала плечами. Лёля была совершенно права. «В Женином кабинете я наткнулась на чемодан. Здоровенный, тяжелый. Она куда-то собиралась уезжать, но не уехала, потому что Максима убили. Или приехала», — подсказала Лёля, и Маня посмотрела на подругу. «Слушай», — выговорила она медленно, — «так и есть. Может, она как раз в тот день приехала. Максим мне сказал, что жена еще не вернулась. Именно так он и сказал. А она теперь не признается, где была». «Ездила с любовником на курорт», — опять подсказала Лёля. «Точно». Маня сорвала с нос очки и тут же нацепила обратно, в порыве чувств. «Она не говорит, потому что придется назвать имя любовника. А он, может, женат». «Даже, скорее всего», — согласилась Лёля. «Будешь еще бульон?» «Нет, спасибо. Лёлик ты гений. Так и было. И Ромка поэтому не хочет ничего говорить. Наверняка он знает, что уже не роман. Может, и Максим знал?» «И его застрелил любовник?» — подхватила Лёля. Женя рассказала, где проще и удобнее подкараулить мужа, и любовник застрелил. Маня вскочила и стала расхаживать по комнате. Волька запрыгнул на лежанку возле печки, прочно уселся и смотрел за хозяйкой, смешно поворачивая голову. «Нет, застрелил его садовник Паша. Это я сегодня установила». «Как?» Я даже к следователю съездил и все ему рассказала. Когда в тот день мы с Максимом шли к реке, и Волька кинулся в кусты... Максим спросил, «Паша, это ты?» А потом выстрелы и... Все. Я забыла, а потом вспомнила. И когда паш сегодня меня увидел, бросил лейку и убежал. Когда его разыщут, нужно будет установить, нет ли у него на ноге следов Волькиных зубов. Мне показалось, что Волька его укусить успел. А если его через год найдут? «С другой стороны», — продолжала Маня, не отвечая, «нога забинтована у Ромки». Он сказал, что ободрал на корте, но как это проверить? В принципе, можно съездить на корт, спросить, играл ли Роман в воскресенье, но вряд ли там кто-то помнит про его ногу. Она еще немного прошлась туда-сюда. И Ромка, и секретарша Инга говорили, что в воскресенье на работе никого не было. «А что, кто-то был?» «Смотри». Маня подбежала к вешалке и выудила из кармана куртки изрядно помятый голубой конверт. «Что это?» — изумилась Лёля, когда Аманя стала совать конверт ей под нос. — Какой-то мусор. — Вот именно. Я собрала с ковра в кабинете Максима. Она вытряхнула на скатерть красные чешуйки. А Ингу утверждает, что уборщица приходит по вечерам в будни, по выходным не бывает. Откуда взялись эти чешуйки на ковре в понедельник утром, если в пятницу вечером уборщица все помыла-почистила, а в выходные в кабинете никого не было? — Значит, кто-то был, — резонно заметила Лёля. «А что это вообще такое?» Маня почти ткнулась носом в скатерть и стала туда-сюда передвигать красные чешуйки. «Ты знаешь, похоже на лак», — сказала она в конце концов. «Я иногда сижу и обдираю с ногтей лак от нечего делать, особенно если он растрескался, и его давно пора снимать, а мне лень». Лёля тоже принялась возить носом по столу. «Похоже», — согласилась она наконец. «Только кто стал бы в кабинете у шефа обдирать с ногтей лак?» «Воскресенье». Какое-то воспоминание, в котором присутствовали именно ободранные ногти, копошилось у Мани в голове, но она никак не могла ухватить и вытащить его на свет Божий. И вот еще что. Маня аккуратно собрала чешуйки обратно в конверт и полезла в рюкзак. «Смотри, это я украла сегодня в доме Максима». «Маня, ты опять шутишь?» «Да, честное слово, украла». И она выложила перед Лёлей папку с фотографиями драгоценностей. «Красота какая!» Лёля осторожно переложила папиросную бумагу. «Ничего себе! Вот это камень! Как ты думаешь, он настоящий?» Маня фыркнула. «Стал бы Максим Андреевич у себя на столе держать фотографии бижутерии. Уверена, что настоящие?» Даже на фотографии изумруд светился каким-то волшебным инопланетным светом. Казалось, от его света по потолку бродят зеленые тени. «Как это сфотографировано?» Лёля перевернула плотный картон. «В 3D? Понятия не имею». Они еще посмотрели. «Был такой писатель Иван Ефремов начала маня. Он в 50-х годах писал фантастику. Между прочим, для своего времени очень даже прогрессивную. И у него в Туманности Андромеда, по-моему, есть такая зеленая звезда Эпсилон Тукана». Или еще какое-то странное название. Фантасты вообще любят странные названия. Так вот, такое впечатление, что этот камень с той звезды. Лёля все рассматривала картинки. Маня, сколько же они могут стоить? Ну, мы вряд ли сможем купить, даже если сложимся на двоих. Вот ты опять. Видимо, все зависит от. Как это называется, чистоты камней от веса, каратности. — подсказала Лёля. — И от работы. Если это музейная вещь, цены ей нет. А если современная — все равно нет. И я не понимаю, зачем Максим держал эти фотографии в папке на столе. Может, собирался купить или продать? И они посмотрели друг на друга. — Интересно. Женя знает о драгоценностях? — Маня, ты думаешь, это важно? — Лёлик, я понятия не имею. «А вот это важно, как ты думаешь?» И она достала диплом стрелкового клуба. Лёля прочитала и ахнула. «Выходит, это самая Женя снайпер?» «Выходит, так. И хорошо, что я диплом утащила до того, как его увидели правоохранительные органы. Она бы тогда точно не выбралась Женя. Маня, но если так, значит, у нее вполне может быть где-то припрятан пистолет». «И даже наверняка», — согласилась Маня. «Но это не означает, что она пристрелила мужа. Ты же говорила, что застрелил садовник Паша. Я говорила, что он мог, потому что именно его Максим увидел в кустах. А может, там они оба были? И Женя, и садовник?» «Лёлик, не пари чушь», — отрезала Маня. «Но в стрелковый клуб я съелю, И к Паше в институт. Откуда ты знаешь, в какой?» «Маргарита», — сказала домработница, — «он учится в сельхоз сельхозакадемии». И Маня стала собирать со стола посуду. Лёля рассматривала фотографии. «Маня», — сказала она наконец, — «мне кажется, это опасная история. Раньше я думала, что просто семейная, а теперь мне кажется по-другому. Если в дело замешаны такие драгоценности... Ты хочешь мне сказать, чтобы я не лезла не в свое дело?» Мне следователь Раневский все уши прожужжал. Не лезьте, говорит, не в свое дело, гражданка-писатель. Я в другой раз его стукну, когда он меня так назовет. Мань, он прав. Писательница пофыркала носом и удалилась в свою комнату. Бросилась к компьютеру и принялась усердно писать. Вот бы хорошо, если б текст явился сам собой, без всякого Маниного участия. Она могла бы заниматься расследованием и не сокрушаться, что таким образом отлынивает от своего основного занятия — литературной работы. «Манечка», — внушала ей издательница Анна Иосифовна, «ты прежде всего должна писать. Это, если хочешь, твой долг перед людьми. Все остальное потом. И, уверяю тебя, девочка, если ты будешь как следует выполнять свою главную задачу — писательскую, все приложится». Маня вздыхала понимая, что, по всей видимости, в данный момент она свою писательскую задачу выполняет плохо. Из рук вон. «Послушай, Маня», — говорил ей Алекс, морщась, — «если ты можешь не писать, не пиши. Иначе у тебя всегда будет получаться ерунда, Ширпотреб. Займись лучше чем-нибудь другим. Дачей. Ты же любишь дачу. Не нужно писать, чтоб угодить Анне Осифовне или читателям. Уверяю тебя, они все обойдутся». Мир ничего не потеряет, если Марина Покровская не напишет еще десяток романов. Маня вздыхала, понимая, что, по всей видимости, она совершенно бесталанна, и ее рукописи наносят сокрушительный вред литературе в целом. «Марина, пишите больше», — убеждали читатели на встречах. «Ну, совершенно нечего читать, а вы так редко книжки выпускаете. Вы поймите, нам же тоже нужны приключения и всякие интересные события. Жизнь такая трудная, а вот читаешь вашу книжку и обо всем забываешь. Маня вздыхала, понимая, что, по всей видимости, подводит читателей тоже. Работает мало, лениво, а нужно много, изо всех сил. Тем временем герой у нее в книжке замерз, устал, на силу добрался до дома, облачился в теплые штаны и толстовку и принялся размышлять о деле. Натурализм сплошной натурализм, за который ее так ругал Алекс. Она вдруг вспомнила, как сто лет назад они брели ночью по Дворцовой набережной, и ветер почти валил с ног, и Нева была всклокоченная, как злая старуха, и фонари качались на столбах. И Маня страшно ругала Алекса за то, что, написав свою книгу, он бросил литературу. А он должен, должен ей литературе, да и Мане тоже, как читательница и почитательницы. Потом у них была совершенно сказочная ночь, как в романе. Маня раскопала под тетрадками и бумагами телефон и нажала кнопку, боясь передумать. Она спросит его, «Что с нами случилось, Алекс? Ведь мы — это по-прежнему мы. Мы здесь, никто из нас не умер и не потерялся. И я не полюбила фитнес-тренера, и ты не ушел к грудастой блондинке. Тогда что? Может... «Ничего и не случилось, а? Может, мы просто слишком много придумываем по писательской привычке? Мы ведь не можем жить, ничего не придумывая. Вот и придумали разлад. Давай скорее придумаем все обратно. Придумаем нашу прошлую хорошую жизнь. Ведь у нас с тобой все получалось, Алекс». «Ну, отвечай, отвечай, бери трубку. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Маня бросила телефон на кровать. «Так я и знала», — бодро сказала она. «С ним всегда так, ничего особенного. Доволька». Да, Пёс заворочился у нее в ногах, вытянул короткие передние лапы, зевнул и повалился на бок. Маня поставила на него ногу в носке и принялась остервенело печатать. «Хорошо, что у нее есть текст. В нем она совершенно свободна и может делать все, что угодно». Жить, как ей нравится, как хочется. И в этом-то уж точно никто не сможет ей помешать.